она укрепляет финансовую мощь международного сионизма, стоящего на страже классовых интересов капиталистических монополий и мирового империализма. Она шовинистична, антидемократична и противонародна на каждом шагу. И это закономерно выдвигает её в авангард антисоветизма. А если говорить о хронических попытках сионистов добиваться поддержки своих планов и поползновений от государств, где они действуют то сионизм во Франции в этом отношении особенно разнуздан, наглую, нахрапист. Десятикратно таков он в моменты, когда государственные деятели Франции демонстрируют свое справедливое понимание того, что творит Израиль под покровительством Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Тут уж вздымается неистовая буря клеветы на правительство, на государство, на народ — каких единомышленников во всём мире французские сионисты исповедуют ложь. А если расставить всё по местам, они намного лживее большинства своих западных собратьев, хитрее вуалируют свои намерения, мудряней камуфлируют свои планы, лицемернее изрекают свои призывы жем в Англии съ ездом правящихъ партий регулярно публикуются документы, не только раскрывающия, но и хвостливо рекламирующие деятельность сионистского лобби. А попробуйте спросить французского сиониста о лобби, он взглянет на васъ какъ на инопланетянина. В Голландии, например, открыто стыдят неаккуратных шекеледателей, публично шельбуют злостных неплательщиковъ регулярныхъ и внеочередныхъ пожертвований. А во французских сионистских кругах о Шекеле лицемерно рассуждают с отвлеченным видом, как о чем-то стародавнем, архаичном и неведомом, хотя прекрасно ведомо, что в сионистскую кассу дерут с французского еврея более увесистую дань, нежели с голландского. Сионистские организации во многих западноевропейских странах, допустим, в Бельгии, открыто призывают своих членов не протягивать руку помощи бежавшим из Израиля бывшим гражданам социалистических стран. Инструкции сионистов во Франции на сей счет более жесткие и безжалостные. В них фигурирует зловещее слово «депортация», но зато засекреченный. И, наконец, Америка. Если там сионистские организации любого оттенка шумно и без стеснения поддерживают на всех перекрестках бесчеловечную расправу израильтян с арабским населением оккупированных земель, то во Франции точно такие же взгляды сионисты высказывают шепотком и только среди своих. Вот какой густой паутиной изощренной лжи опутали свою каждодневную деятельность, свои крупные операции и мелкие делишки французские сионисты это делает их особенно опасными врагами демократии и прогресса. Это таит для их жертв повышенную угрозу. Ведь по справедливому утверждению писателя Юрия Бондарева, у всего человечества один и тот же враг ложь. Ложь. Слышите, господа, теоретики?